Глава восьмая. Почему из списка проштрафившихся я выбрал именно Вилли? Потому что он был одним из участников торфяного бизнеса. Не самым крупным, не самым богатым, но главное ведь создать прецедент. Я попросту не мог не пощупать кого-то за вымя после того, как узнал, что на моей земле действует шайка контрабандистов. Это урон моему авторитету. Поэтому Симона я припугнул демоном, который станет за ним следить, а его партнеров, скупающих излишки товара, шугану одним уничтоженным коллегой. Накрывать всю сеть я не планировал, ее ведь можно легализовать или как минимум самому использовать. Криминал вечен, его не изжить. Но это не значит, что местные воротилы смогут спокойно спать, не заплатив за крышу. Когда я закончу с Вилли, остальным резидентам преступной группировки будут вручены его пальцы. Подарок, естественно, будет сопровожден предложением либо делиться незаконно нажитыми доходами, либо стать следующим на приеме у доктора Зигмунда. Моему палачу как раз требовался кто-то, на ком можно потренировать навыки настоящим мастером заплечных дел, он все же не был. В компании трех вооруженных до зубов стражников я дошел до дома, где обитал Вилли. Что интересно, принадлежал он не самому деятелю, а молодой вдовушке, у которой хитрый мужик сперва ночевал во время визитов, а потом и вовсе поселился. «Каждый в чернотопье должен осознавать», Барон не любит делиться ни деньгами, ни властью. Так устроено любое подпольное общество. Так устроено Долон. Если у тебя нет силы, никто не станет тебя слушать и брать в расчет. За каждым аристократом стоит его род. Над ним клан. У них достаточно власти, чтобы оспаривать волю королей. Густав. Постучись, кивнул я своему дружиннику на дверь. Сам стоя в паре метров от крыльца. Дом не производил особого впечатления. Деревянное крыльцо из свежей доски напилила старая, внушительная дверь, обшарпана временем, а медная ручка наверняка гордость хозяйки и вовсе позеленела от прожитых лет. Стражник бухнул рукоятью меча в косяк. Именем барона. рявкнул он так гневно, что я едва не вздрогнул. «Открывайте!» Естественно, никто нам ничего не ответил. Я взглянул на настоящего справа парня. «Олс, давай на задний двор, пригляди, чтобы никто не сбежал». «Слушаюсь, ваша милость», — ответил тот, обнажая взятый в поместье короткий меч. Я же махнул рукой Густову. «Повтори». Врываться в дом сразу было бы не слишком дальновидным. В конце концов, хозяйке требовалось время, чтобы дойти до дверей. Так что Густав, напрягшись, гаркнул повторно, не забыв ударить рукоятью о косяк. Из соседних домов уже высовывались горожане. Для них это было любопытным развлечением и поводом для сплетен. Подобное здесь случается редко, и упускать подробности никто не хотел. Уже одно только то, что я пришел сам, позволяло разыграться воображению обывателей. Если феодал идет по своему городу с дружиной, это нормально, так и должно быть. А вот когда его воины ломятся в чей-то дом, это совсем иная история. Ну и теперь нам никто открывать не стал. Я выждал пару минут для верности и, оглядевшись, заметил жадно следящие глаза соседей. Они явно даже и не думали отступать и прятаться. Святая простота! «Густав, в сторону!» — приказал я. И как только стражник отступил, я взмахнул рукой. Искра демонического огня впилась в дверь, дневной свет померк, будто засосанный в черноту вспыхнувшего пламени, и проход оказался свободен. Мгновение, растянувшееся на несколько секунд, и все, что осталось от преграды — горстка пепла да кусок дерева на петли. «Живьем брать!» — поспешил крикнуть я, когда Густав ломанулся в открывшийся проем. Но не успел стражник пройти далеко, как позади дома раздался женский крик. Я не стал идти за Густавом, махнул оставшемуся стражнику, чтобы следовал за мной, и сам пошел на другую сторону здания. Первое, на что я сразу обратил внимание, застывший с выпученными глазами Олс. На обнаженном мече красовалась тонкая полоска крови. Стражник, похоже, сам перепугался того, что случилось. У задней двери стояла, закрывая рот руками и судорожно глотая воздух, женщина в простом платье. Однако мне с первого взгляда было ясно, что не каждый горожанин может похвастать подобным нарядом. Уж больно, ладно, все скроено. А между ними, развалившись на траве, лежал крепкий мужчина, голый по пояс, босой. Он зажимал живот ладонями и кривился, сдерживаясь от стонов. Я даже подивился его стойкости. С такой травмой он тут не жилец, если рядом не окажется целителя. Распоротые кишки травками не полечишь. «Ваша милость!» — опомнился Олс, оторвав взгляд от Вилли, тихо заскулившего сквозь стиснутые зубы. Спокойно махнул рукой я, безбоязненно приближаясь к будущему мертвецу. Судя по лицу Вилли, и сам понял, что век его оказался неожиданно короток. Но надо отдать мужику должное, особенно испуганным он не выглядел. «Что ж, такой исход тоже меня устроит», — пододожил осмотр я. «Олс, нож!» Тот кивнул и, уронив окровавленный меч на землю, протянул мне короткий кинжал, больше похожий на кухонный ножик, чем на боевое оружие. Впрочем, это уже его личная экипировка, так что неудивительно. «Сойдет», — попробовав пальцем лезвия, кивнул я. «Итак, Вилли, расскажешь, зачем ты побежал и бросился на моего человека?» Раненый глянул на меня очень зло. Если бы у него был дар, я бы сейчас вспыхнул, как соломенный сноп. Но магии Вилли не владел, а потому лишь сплюнул, попытавшись оскорбить меня. Слина повисла на гладко выбритом подбородке ярким красным пятном. Мужик закашлялся, и я спокойно ждал, когда приступ пройдет. Наконец, улегшись на спину, Вилли перестал дергаться. Густав поднял я взгляд на впавшую в шок женщину. за спиной которой уже нарисовался мой главный дружинник, хозяйку в поместье. Пусть пока посидит под замком. И стоило стражнику увезти, я взял нож поудобнее. Итак, Вилли, сейчас ты будешь жалеть, что Олс не убил тебя на месте. А я послушаю, что ты мне расскажешь о своих делишках. Ты ведь крепкий мужик, тебя оно долго хватит. А моему демону нужно питаться чужими страданиями. Итак, пожалуйста, скажи, что ты ничего противозаконного не делал. И мои губы растянулись, изображая предвкушающую улыбку. Пусть видит, что мне это нравится. Так его будет легче ломать. Врать о том, что ему кто-то поможет и спасать я не собирался. Да и сам мужик калачтертый. Понимает прекрасно, что его время на исходе. Тащить его куда-либо уже не было смысла. Не исключено, что в процессе переноски он просто отдаст концы, так что придется импровизировать. Тем более соседи наблюдают, и ни к чему мне слава психопата, который может ни с того ни с сего вломиться в дом мирного человека и зарезать его, как свинью. «Я знаю, Вилли, что ты со своими дружками». Торговал жителями черной, достаточно громко произнес я, чтобы меня услышали за заборами. Мне известно, на какую сумму ты обманул жителей моей деревни. Ты и твои подельники решили ободрать бедняк. Наживаясь на их труде, я все знаю, Вилли. Но он не решился мне ответить. Тогда я взял его за басую лодыжку и, приставив кончик, ножа к стопе, сообщил: Помимо того, что ты причастен к разорению черной, ты скрыл от своего барона вырученные деньги. Крепкий или нет, но мужик взвыл, когда я сделал первый надрез. «Не слышу признания, Вилли», дождавшись, когда он прекратит кричать, спокойным тоном сказал я. «Ты пойми, если бы ты вел дела честно, по закону, я бы только рад был». Может быть, за поддержку деревни даже послабление налоговые дал. Но ты решил, что умнее меня. Еще раз, Вилли, я прав?» И нож полоснул уже в другом месте. Жертва забилась в муках. Он хотел бы прикрыть порез рукой, но тогда бы наружу полезли собственные кишки. Инстинкт самосохранения не давал мужчине отпустить первую рану. «Я прав, Вилли!» «Прав, тварь!» — взвыл он, брызгая слюной. «Знал бы, сдал тебя я на ублюдок вонючий!» Я вскинул бровь. «Интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд». «Что ты сказал?» Против воли получился такой угрожающий рык, что я сам на мгновение пешил, но внешне постарался держать себя в руках. Сейчас все видят, что барон нашел еще одного подельника-узурпатора. И мое состояние должно быть именно таким. Я обязан быть в ярости. «Я — Я! — закричал он так, чтобы все слышали. — Я тебя продал, тварь, ублюдок! Будь ты проклят, дерьма кусок! Вся ваша семейка, тварь, и ты, и твой папаша! Чтоб во всем... «По смерти не видать!» Я отстранился от него и, сделав несколько глубоких вдохов, нашел взглядом Олса. «Бегом в трактир! Найди членов Ордена и бегом сюда, пока это дерьмо не сдохло!» Холодно приказал я. «Скажи им, что я нашел человека, который сотрудничает с культом Хивы. Народ за заборами зароптал. «Еще бы! Такие новости!» Я, получается, этих тварей не додавил. И если бы не визит в Черную, даже не узнал бы, кому обязан казнью настоящего Кирелла. А ведь мог бы и не узнать, если бы не полез копаться в делах болота достаточно глубоко. Годами крестьяне торговали торфом, и ни разу Крестов Шварцмарт не заинтересовался судьбой добываемых излишков. Будь я таким же уроженцем Эделона, и сам бы не стал вникать. так что у контрабандистов могло прокатить еще как могло. Если увидели погрязшего в грязных делишках по уши есть действующий контакт с культом, эту ниточку нужно тянуть, она быть обязана. Ведь чудовище залегли в болоте уже после первой инспекции и не стали врываться в город. То есть им все доложили, и, как я Яна свергал, что рядом со мной пасется орден, Я опасен и сам по себе, но без Чингера на тех мостках от меня осталось бы вокрое место. Слишком много явилось за моей головой монстров. А ведь до того, как я призвал демона, его никто еще в чернотопье не видел, а именно его присутствие обломало моих убийц. До того момента существование демона скрывалось, свидетели не выживали. Прошло минут пять. прежде чем на дворе появился Кацпер, сопровождение представленного к отряду клерков искоренителя. За их спинами мелькнула и Явно ее застали в гостях у коллег по опасному бизнесу. Я махнул рукой всем сразу. «Этот человек продал меня культу Хибы, господа. Несмотря на то, что он повинен передо мной, я уважаю ваше право на суд по делу о запрещенной магии». и, протянув уже вытертый от крови нож Олсу, я сложил руки за спиной. — Если пожелаете, он полностью в вашем распоряжении. Каспер хмыкнул, а вот пришедший с ним искоренитель резко присел рядом с раненым и провел рукой перед искаженным болью лицом. Билли застыл без единого движения, стоящий перед ним на коленях мужчина закрыл глаза. Ярко-желтый свет с едва заметными зелеными прожилками заметался от ладони к телу умирающего. Все заняло несколько секунд, после чего член Ордена слегка покачнулся и, выпрямившись, кивнул мне. — Мы воспользуемся вашим подземельем, ваша милость, — уведомил он меня. — Нас не представили. Меня зовут Матиас. Я кивнул в ответ, демонстративно делая шаг назад. «Тогда следуйте за мной, Олс». «Ваша милость», — отозвался тот. «Дом отцепить, никого не впускать, ничего не трогать, пока я не вернусь». «Как прикажете, ваша милость». И я первым покинул задний двор, размышляя о том заклинании, которое наложил на Вилли искоренитель Маттиас. «Я подобной магии еще не встречал». Интересно, что у него за дар такой? Ваша милость, вы хотите присутствовать? Удивленно вскинул брови Кацпер, когда не стал покидать комнату пыток. Присутствовать, холодно усмехнулся я. Я сам все сделаю. Этот ублюдок продал меня в рабство, и если вы думаете, что вам удастся удержать от мести, у меня для вас плохие новости. Нас здесь было трое. исключая самого Вилли, которого уже подвесили на цепях. Заклядание Матиаса по-прежнему работало, и никаких признаков жизни он не подавал. Впрочем, я уверен, как только понадобится, стоящий рядом искоренитель снимет свои чары. — Я не оспариваю ваших прав, барон, — чуть более твердо произнес Каспер. Но в этот момент вмешался искоренитель. — У меня насчет его милости четкие инструкции, Кацпер, — взял слово он. — Мы не станем его прогонять из собственного подземелья. — Но, ваша милость... — он вручил мне небольшой кинжал, скорее похожий на толстую иглу. — Прошу вас, не убейте его раньше, чем он скажет все, что нам нужно. Я буду подсказывать, что и как сделать, чтобы так и случилось. — Вы согласны? Я кивнул, принимая оружие. Сейчас я сниму стазис, и он придет в себя. Предлагаю для начала прижать живот, а то еще дергаться начнет. Вдруг по неопытности вы что-то не так сделаете? А у него внутренности выпадут в самый неподходящий момент. Так начались самые отвратительные часы в Эдолоне, что я до сих пор пережил. Это оказалось даже противнее и мерзительнее, чем разделывать трупы. Нет, мне было не страшно, меня не тошнило. Но все же хладнокровно резать живого человека, пусть и обреченного, та еще задачка. Я не испытывал никаких чувств по поводу того, чем занимаюсь под командованием Матиуса. Искоренитель давал указания, я их выполнял. А то, что Вилли орал и дергался от сводящей с ума боли... когда посланника Маркейна казалось, что жертва врет, меня нисколько не волновало. Был ли я таким жестоким до появления Ченгера? Этот вопрос бился в голове, заслоняя собой все вокруг, и крики мучимого преступника, и голоса псов Ордена. Я просто работал, пытаясь вспомнить, когда в последний раз чужая боль вызывала у меня сострадание. Пытался и не мог. С тех самых пор, как я заключил договор с демоном, я стал намного жестче и кровожадней, чем был даже в самые черные свои дни на земле. Но видел ли я в этом что-то плохое? Ни капли. Это жестокий мир. Я просто пришелся в нем к месту. Никакой моральной ломки от произошедшего во мне не случилось. Так что, когда Матиас сообщил, что узнал все, что ему требовалось, я не стал добивать Вилли. В конце концов, Ченгер пожелал, чтобы жертва умерла в мучениях. И я был намерен выполнить и это условие, тем более, что ублюдок, безвольно висящий на цепях, это заслужил сполна. — Нам он не нужен, — сообщил искоренитель. но я бы посоветовал вам устроить прилюдную казнь. Это поможет. Я спокойно кивнул, глядя на свои покрытые кровью пальцы. Матия забрал у меня одолженный клинок и, внимательно заглянув в глаза, кивнул собственным мыслям. «Я сообщу Ворден, орден, что вы все еще на нашей стороне, барон», — сказал он. Из-за вскрытия этого гнойника вам наверняка что-то предложат. Это хорошие новости, кивнул я, выбираясь из темницы. Зигмунд нашелся у входа в подземелье. Мой начинающий палач с готовностью поднялся с табуретки, на которой сидел, ожидая, когда я его позову. Но в этот раз ему напрягаться не пришлось. Проследи, чтобы он не умер до вечера. Распорядился я и пошел к густову, дежурящему поблизости. «Слушаюсь, ваша милость», — ответил мне Зигмунд, и я услышал его тяжелые шаги по лестнице в пыточную. Стражник поспешил ко мне, ожидая новых распоряжений, но мы прошли несколько метров в полном молчании, пока я, наконец, не остановился возле крыльца. Лишь тогда, оглянувшись на него, я заговорил, Чувствую, что в горле пересохло и во рту мерзко от привкуса крови. — Объяви, что сегодня состоится казнь преступника, — приказал я, — и сделайте мне кол. Этот ублюдок поднял руку на барона, и легкой смерти он не заслужил. Густав явно был не согласен с моим решением. Подозреваю, крики Вилли слышали во всем городе. Так самозабвенно он орал. Но меня сейчас не волнует, насколько жестко поступаю. Если бы Вилли не напросился на меч Олса, и я смог взять его тихо и мирно, все было бы иначе. Но так сложилось, что у произошедшего были свидетели, и наверняка уже все чернотопье курсы, что Вилли, которого тихо ненавидели во всем городе, причастен к несчастьям баронства». а значит, я не имею права проявлять милосердие. На закате я сидел в принесенном слугами мягком кресле, листая книгу по бестиарию демонологов. На площади уже собралась толпа, и на помосте рядом со мной торчал нацеленный в небо кол. Темнело, но мне это ничуть не мешало. Кажется, одержимость начинает брать надо мной вверх. раз мне не требуется свет, чтобы читать в сумерках. Когда на телеге привезли наскоро перевязанное тело, я поднял глаза от книги и убрал учебник, подоткнув его сбоку от себя. Погода выдалась ясная, так что зарево заката, уже подходящего к концу, протягивалось через город, будто рисуя готовую пролиться кровь преступника». Густав, стоявший у кола, развернул свиток и, набрав воздуха в грудь, стал зачитывать приговор, который я вынес для виды. Список преступлений был длинным, и каждое наказание казалось собравшимся на площади горожанам страшнее предыдущего. Но никто из них, я видел это по лицам, даже не подумал слова сказать об излишней жестокости барона. Они видели в этом справедливость. Я махнул рукой, и подвывающего Вилли каким-то неимоверным чудом, до сих пор сохранявшего рассудок, усадили на кол. Крик вырвался из его глотки, но быстро сошел до сипа. Толпа на площади наслаждалась каждым мгновением, жадно впитывая чужие страдания. И мне на секунду показалось, что каждый мой подданный — это на самом деле притворяющийся человеком демон. Так горели их глаза. «Люди всегда таковы», — услышал я шепот Чингера в своей голове. «Посмотри, как они счастливы, Кирелл! Каждый здесь сейчас ощущает, насколько прекрасна его жизнь». Их мучитель корчится на колу. И посмотри, посмотри. Они же готовы облепить его, как мухи облепляют падаль. Боятся пропустить хоть мгновение этой казни. Я промолчал в ответ. Говорить что-либо не имело смысла. Принцип «хлеба и зрелищ» работает одинаково во все времена. И, похоже, во всех мирах. Я и не ожидал, что кто-то будет молить о пощаде для сволочи, которая ни раз и ни два обходилась со своими же соседями, как с последним скотом. Я могу забрать его душу. Только если после этого ты приступишь к нормальному обучению. За все это время, что мы провели вместе, я слишком мало узнал. И еще меньшему научился. «Договорились!», Договорились. — тихо посмеялся в моей голове демон. В следующее мгновение он возник на помосте. Моткнув когтистую лапу в затянутую пропитанным кровью бинтом грудь, с треском костей вынул бешено бьющееся сердце преступника. Кирал, зарычав демон, обернулся к взбудораженной толпе. держа комок кровоточащий плоти над головой. «Кирал! Кирал!» И опьяненный произошедшим народ стал повторять за ним. Сперва негромко и неуверенно, но уже через несколько секунд вся площадь скандировала мое имя. Лишь делегация ордена стоящая у крыльца трактира наблюдала за происходящим молча. Может быть, я действительно свернул не туда и занялся не тем. И вместо вялых попыток договориться, объяснить и получить результат, мне нужно пройтись по собственным землям огнем и мечом». Кирелл. Алы, Барон Чернотопья. Звучит?